Глава двадцать пятая. Эйлинель. Эйлинель! Снова с криком влетел в лечебницу юный орк. Там тебя вождь зовет. Где-то я уже это слышала. Что теперь? Не знаю, но он злится. Тихо отрапортовал юноша и был таков. Захотелось зарычать. Последний месяц дождей был самым сильным. С неба лило не переставая. «А тут снова нужно отправляться через половину города, дабы посмотреть, что случилось». Пойдете? – спросила одна из моих новых помощниц. После первого нашествия эмигрантов я выбрала трех девочек, которых попросила остаться в племени. С одной выбор был неудачен. Она ленивая и но скоро выйдет замуж и перестанет работать со мной. Две другие пока еще выбирают себе кавалеров». И Им нравится помогать мне в лечебнице. Вопрос, куда вождь дел остальных? В племени я их не видела. Куда деваться? Явно что-то случилось. Накинув ненавистный плащ, я вышла на улицу и, недовольно хлюпая, направилась к центральной площади. Целый месяц мы с вождем не видели друг друга. Поесть он к нам не приходил и был весь в делах. За это время я не вырастила новых овощей, зато в нашем городе появился дуб. Скинув плащ еще при входе, я направилась к Тангу, уже готовя речь, но открыла дверь и застыла на месте. На меня взирали знакомые лица ребят, с которыми я когда-то встретилась в столице. — Они тоже претендуют на орков нашего племени? — вырвалось у меня. — На тебя! — хмыкнул Танг. И лучше тебе разобраться с этим побыстрее, а то Зура торвет им лапки. Ребята были все такие же, разве что немного вытянулись. Если раньше их можно было назвать юношами, то сейчас это, пожалуй, уже молодые мужчины. Они сидели по струнке на лавочке и завороженно смотрели на меня и мой округлившийся животик. Я знала их в своем мужском образе, а сейчас перед ними предстал нечеловеческий парень. А эльфийская девушка. Зачем они пришли в Оргский город? И почему танк говорит, что они претендуют на меня? Они тебя обидели? Спросил Тис, намекая на мое положение. Нет. Я выбрала себе пару здесь. Пояснила сразу: Зур не обрадуется, если его обвинят в насилии. Как догадались? Пару раз ты оговаривалась, пару раз съезжала шапка. Пожал плечами косой. Но мы присмотрелись поближе. Если знаешь, где искать, догадаться легко. Угу. Кто-то еще догадался? Мы не заметили. Вряд ли. Ответил кривой. Ребята чувствовали себя неудобно и неуверенно. Вы зачем приехали? С улыбкой поинтересовалась я. Слышали, есть красивая эльфийка. Лекарь орков. Они ведь тебя и украли. А мы не можем больше жить в столице. Стража сказала, еще раз поймает: голова с плеч, тихо ответил Тис. А нам понравилось лечить без магии, по-честному. Я вопросительно посмотрела на танго, но тот ничего не успел ответить. В кабинет вошел зур. Майорк мрачно смотрел на новоприбывших. Вождь переместился и встал так, чтобы помешать племяннику броситься на моих приятелей. Зря он так, мой муж, -лапочка. Ты за мной? спросила я супруга. Тырк сообщил, что в город прибыли мужчины, которые претендуют на мою пару, хмуря заявил он. Встретившись взглядом с Зуром, я улыбнулась. Еще не знаю, но эти ребята учили меня драться. Да, смелые. У тебя на них планы? Сложно сказать. Тяжело вздохнула я. Они хорошие, порядочные, хоть и зарабатывали не совсем законно. Неплохо разбираются в медицине. Есть талант. Если я возьму их в ученики, что на это скажет наш многоуважаемый вождь? Танк переводил взгляд с меня на племянника. Я замучился отправлять пришлых женщин по соседним племенам. У нас уже часть мужчин в городе пару нашли. Набеги прекратились. Теперь к нам будут приходить и мужчины?» «Мы можем сделать исключение для них», — попросила я. «Мои помощницы выбирают пару. Скоро бросят меня. Кто будет помогать бедной эльфийке или орков? А чем дальше, тем тяжелее». И я покосилась на свой живот. «Если ты считаешь, что можешь вить из меня веревки, как из зура...» То глубоко ошибаешься буркнул вождь а я снова печально вздохнула в виде исключения их оставим как твоих помощников сдался танк надо придумать где их поселить если зурах покалечит это будет на твоей совести конечно конечно закивала я жить будут не у нас добавил муж но я и не собиралась приводить в дом посторонних мужчин Рядом с лечебницей соорудили еще одно строение, как раз для моих помощников. Я рассчитывала на дежурство, но, в принципе, пусть там живут мои ученики. Две девушки, которые останутся, будут вести беременности и помогать с родами, а ребята заниматься болезнями и ранениями. Пока достаточно», — размышляла я. «Чувствую, пожалею об этом». Вздохнул теперь уже танк. «Как их хоть зовут?» главный тиз показала я на парня остальные косой кривой хмурый и бедовый орки удивились таким именам переглянулись ребята смутились а я я была рада что все так сложилось чувствую жизнь окончательно наладилась что ты делаешь да не туда в эту сторону Шипели ребята друг на друга, неся тяжелые мешки, с которых капала кровь. В городе орков, как и во многих других в этом мире, есть места, куда приносят на продажу мясо тушками. Я часто там бываю, совмещаю приятное с полезным. Зур в последнее время занят переделкой нашего дома и двора. Временно не охотится, а кушать что-то надо. На рынке я покупаю несколько тушек, и мои ученики тащат их в больницу. А там мы производим вскрытие. Разделанное мясо я потом забираю домой. По мне так идеально. Конечно, неплохо бы исследовать тело орка или человека, может, эльфа, но где достать труп? Танг очень плохо относится даже к мысли, что я буду резать тела, пусть и мертвые. Доводы, что это поможет делу, так как лекари будут более квалифицированные, никак не помогают. Приходится применять творческий подход. «Зато у меня на столе всегда есть мясо». Зур сначала переживал, что не заботится о семье, а потом как-то зашел ко мне на работу. И все его переживания отпали. «Эль?» Майор растерянно стоял в дверях импровизированного хирургического кабинета. Морга у нас пока не было. И ошарашенно смотрел на залитый кровью пол. «Что, кто-то рожает?» «Напряглась я». У меня несколько пациенток на подходе, но на сегодняшний вечер были совершенно другие планы. «Нет, я пришел за тобой. У вас что-то случилось?» Мои ученицы уже ушли домой, а ученики тренировались. Мужа они одновременно побаивались и восхищались им после того, как я рассказала свою историю любви. В наши разговоры парни старались не вмешиваться. «Хотя я говорила, насчет выдернутых лапок танк пошутил, но ничего не помогало. Вот и сейчас они замерли со скальпелями и притворились, будто их тут нет. Ребятам не удается делать аккуратные разрезы. На них швы особо не наложишь. Давай ты сегодня оставишь мальчиков в покое. Они явно устали. А я тебя заберу. У меня сюрприз». Услышав это, я заинтересованно вскинулась. Потом посмотрела на учеников. И правда, что-то я совсем их загоняла. Нужно здесь все помыть. Мясо отнесите Тангу, а то он весь в делах, поможем вождю. Зур на это хмыкнул, но промолчал. Взяв меня за руку, он повлёк в сторону дома. Теряясь в догадках, я косилась на супруга и, рассматривая его, думала. Ну какой же замечательный мне достался орк. специально искала, такого не нашла бы. Он добрый, чуткий, заботливый и красивый. Шрамы его совсем не портят, а хитрая улыбка превращает в настоящего сердцееда. А еще с ним мне тепло, и душа тянется к нему. Как же я его люблю. Заведя меня в дом, Зур попросил подождать в кухне и скрылся в глубине комнат. Что же он такое придумал? Переминаясь с ноги на ногу, я уже решила была отправиться подглядывать, когда муж вернулся с букетом. Встав передо мной, он вздохнул и сказал, «Эль, ты мне много рассказывала о земле. Я... я ведь тебя никогда не спрашивал. Ты будешь со мной?» И протянул букет, как заведено на моей родине. Предложение руки и сердца. А еще это цветы, которые мне нравились. Он запомнил, собрал и подарил. Всхлипнув, я вытерла мокрые щеки, слезы полились рекой. Орк растерялся, не зная, что делать. Это из-за твоего положения или я сделал что-то не так? Из-за гормонов. Снова всхлипнула я. Как ты можешь сделать что-то не так? Ты орк. о котором можно только мечтать. Мой орг. И, приподнявшись на цыпочки, поцеловала растерянного мужчину. Когда я только попала сюда, судьба казалась мне безрадостной, ничего не имело смысла. Как можно быть счастливой, когда ты попаданка? Да еще этот мир. Но все повернулось, как я и предугадать не могла. Встретился хороший мужчина, Я смогла его рассмотреть, сделать правильный выбор, построить отношения. Да, я никогда не вернусь на Землю, но я нашла свое место здесь. А самое главное — встретила любовь. Получила счастье, которого раньше не знала. И если бы мне сейчас предоставили возможность вернуться обратно, я бы, пожалуй, отказалась. Дом там, где находится семья. А значит, я остаюсь. За окном шумел последний дождь в этом году. Впереди ожидался новый посевной сезон. Жизнь шла своим чередом, любовь расцветала в нашем доме. И это было прекрасно.